Глава 24. Понятно, что эти розы, согласно полузабытой дворцовой традиции, присылает Людвиг. Я специально спросила у преподавателя этикета, существует ли правило дарить при ухаживании цветы, а она ответила, что скорее существовало во время древних империй. В те годы влюбленные Леры... Вместо того, чтобы дарить что-то полезное, например, конфеты или украшения, зачем-то разоряли клумбы и приносили девушкам срезанные, быстро гибнущие, но красивые растения в подарок, видимо, сообщая таким образом, что их чувство хрупко и его нужно беречь. Несколько не маскулинный поступок, конечно, но в те времена была мода на изящных, чувствительных мужчин. И до сих пор среди некоторых утонченных аристократов и даже горожан, которым не чуждо искусство и склонность к прекрасному, жива экзотическая традиция преподносить цветы. Вернул эту моду король, фанатичный любитель древнего. На свадьбе он лично распорядился, чтобы на дорожке перед будущей супругой слуги рассыпали розовые лепестки. То есть розы, поддерживая королевские обычаи, скорее всего, дарил принц. Но иногда я мечтала, а вдруг это скала? Странная идея, конечно, но может же девушка немного пофантазировать, когда об этом никто не знает. Прямо уж никто, я-то в курсе. Тут же забубнила пра. И насчет немного тоже бы поспорила. Ты каждый светлый день после тренировки с форсмотом и его командой ходишь и вздыхаешь, пыхтишь, будто воздухом давишься. Кстати, по утрам пару дней просыпаешься красная вся, требуя, чтобы купальню приготовили. В это время я выходила из учебной комнаты в коридор, и слова разоблачения застали меня настолько внезапно, что я невольно ускорилась и едва не сбила плечом идущую впереди Люсиль. — Ой, Ханни, ты чего? — изумилась она, оглядываясь. — Да так, надо спешно поговорить кое с кем, предупредить, что некрасиво подслушивать, — угрожающе сообщила я, по побарабанив пальцами по сумке с записной книгой. «Ой, да прекрати, так все делают, особенно через слуг!» Отмахнулась блондинка. А я все же проведу разговор, чтобы больше мои действия не трактовали по-своему, искажая правду. Я настаиваю, что все вышеупомянутое являлось наветом. Ну, почти все. Насчет пыхтения после тренировок — это из-за усталости и раздражения. Скала требует командной сыгранности и доверия. Но малой меня постоянно задевает, норовит везде пройти первым, подчеркивая, что занятие это не место, где уступают слабым. А я отвечаю, что проемы крыла для командных тренировок узкие, и я просто боюсь, что кое-кто излишне габаритный может застрять или придавить товарищей. Поэтому контролирую его проходы с тыла, чтобы в случае чего начать подталкивать. Остальные над нами посмеиваются, особенно ходок. Тристан улыбается и качает головой, не вмешиваясь в импровизированное соперничество. А Скала говорит, что во втором туре я могу попасть в одну команду с по-настоящему недружественными лерами, и опыт разного взаимодействия будет не лишним. Он постоянно меня поучает и держится отстраненным, что бесит еще больше. Конечно, я после таких забегов устала фыркою, и это нормально. Хорошо, что вообще дышу. А насчет утра? Ну, подумаешь, разок-другой что-то необычное приснилось. Всего лишь сон, игры разума. Словно я опять смотрю в полутьму мужской гардеробной и вижу рельефное обнаженное тело, блики света по спине и ниже. Ох, я гоню эту картину в своей памяти. Не даю ей воли днем. А она хитрым вором прокрадывается ночью во сне, самовольно. Смущает меня до горящих от стыда щек. Ужасная ситуация, глубоко порочная к тому же. Как вообще девушка может любоваться чьим-то неназываемым? Я тебя удивлю, пробормотала Пра. Вот же незадача. Постоянно забываю, что как только прижимаю книгу к себе, она начинает слышать то, что ей не предназначалось. Я аккуратно оттянула шелковую лямку сумки, чтобы увеличить расстояние до любознательного призрака. Хм, не лучшее решение. Как только убираю ладонь, книга сразу же шлепает по бедру. Пришлось снять сумочку с плеча и нести ее в руке. Прохладный вечерний ветерок приветствовал меня при выходе из здания. Выхватил из строгой прически несколько локонов, играя с ними в воздухе. Я попыталась их поймать, чтобы прижать шпильками, но куда там? Одна рука теперь была занята, а вторая не могла в одиночку справиться с веселыми легкими пружинками. Оба моих одноклассника шли впереди, не дожидаясь меня. Судя по доносившимся обрывкам разговора, они жаловались на плохое отношение каких-то общих знакомых, которые не пригласили их на престижное мероприятие. И Люсиль, и Тихий Лер дружно уверяли друг друга, что событие грядет сомнительное, переживать не о чем. Да если бы и позвали, не факт, что они захотели бы его посетить. Вот еще. Хани. Я закрутила головой, пытаясь понять, кто меня зовет, и обнаружила, что за зеленым заграждением, отделявшим крыло алмазного дворца от широкой парковой зоны, появилась небольшая компания аристократов. Но в сторону основной аллеи они не пошли, а наоборот, двинулись дальше, куда-то вглубь, к реке. От них отделился стройный молодой человек в каком-то широком балахоне, в таком странном, что я не сразу узнала Озру. Шел он ко мне торопливо, почти бежал, и я вдруг осознала, мы не виделись все последние дни, ровно с того дня, как земляк принес нам приглашение от Людвига. — Ханни, ты совсем юная, может быть, не услышишь моих слов. Виконт говорил быстро, постоянно при этом оглядываясь, на все более удаляющихся товарищей. Приглашение на двойное свидание вы с сестрами приняли радостно. Я могу понять, почему. Но я хотел рассказать, но сомневался. Я знаю. Мягко прервала я его запинающуюся речь. Ты Собирался предупредить нас о палаче. Не волнуйся, все хорошо. При чем тут Баленштук? Удивился Даскогаш. Я несколько раз пытался предостеречь вас, не принимать приглашения на ассамблею. — Это праздники, которые время от времени устраивают принцы. Мы не собираемся на них ходить. — Да? Тогда странно, почему я недавно видел своих сестер среди гостей ассамблеи. Я недоуменно нахмурилась. Подумала несколько секунд и отрицательно покачала головой. — Тебе показалось, мало ли какие девушки могут надеть южные наряды. Например, кто-нибудь посмотрел как мои сестры одеваются, и выбрал себе похожий образ на костюмированное гуляние. Я говорила быстро, понимая, что уговариваю саму себя. Разум отказывался верить в услышанное. Мы же много раз с девочками обсуждали. После занятий они вместе со всей группой идут домой, никуда не заходят, нигде не останавливаются. Какая ассамблея, если о них ходят такие ужасные слухи? Я могу их отличить Ханни. Они двигаются по-особенному, плавно, текуче, качают бед, в общем, узнаваемые у тебя сестры. Курьер им принес какое-то личное письмо. Все в золотых завитушках. Объявил, что для прекрасных Лэр Хельвин. Они его прочитали и пошли с другими гостями на ассамблею. Озеро нервно оглянулся и быстро начал шептать. Но если ты тоже считаешь, что приличным девушкам там не место, я попробую их вытащить. Ничего не обещаю, но постараюсь. Парк за его спиной вдруг начал расплываться перед моими глазами. Я почему-то отчетливо видела расширенные, явно испуганные глаза Виконта с темно-серым дрожащим контуром по радужке. Письмо? Прочитали письмо и сразу согласились? Переспросила я, пересыхающими губами. А они выглядели, а Испуганными? нет, скорее, наоборот, воодушевленными. Даже смеялись, болтая между собой. Мири с Анифой наивные, в чем-то сумасбродные, но глупыми они никогда не были и на совсем безумные поступки не способны. Смеяться, отправляясь вечером на подозрительные гуляния, мои сестры не способны. Даже если бы сообщения принесли от моего имени, они бы внимательно посмотрели почерк, и отправили бы слугу с запросом в детский дворец. Я сжала и разжала кулаки, зажигая по рукам искры и с радостью встречая легкую, отрезвляющую боль. Я виновата перед вами, девочки. Все пытаюсь оградить от плохого, не вмешивать в странные опасные игры, а в итоге мои маленькие тайны превращаются в большую беду для всех. Старичок-коллекционер, которого получилось поймать в таверне, после беседы с кошелем и скалой подтвердил свою удивительную историю до каждого слова. Видимо, он был настолько уверен в возможностях ядовитых свечей своего производства, что спокойно говорил мне тогда правду. Ему пришло письмо, поведавшее об артефакте необычайной силы, способном подарить бессмертие. Дело было за малым забрать книжицу у глупых северных аристократок, всю жизнь просидевших, В стенах родного замка. И тогда тысячи душ ответят новому хозяину на любой вопрос: Причем после поимки коллекционера этого послания так и не нашли, как его не обыскивали. Оно просто исчезло, растворилось в воздухе. Когда мы сидели за ширмой, сумасшедший старец его демонстрировал. А после нападения наемников в зале таверны загадочный лист исчез. И где коллекционер успел его выронить, Неясно. А уж почему поверил посланию от неизвестного, вдвойне подозрительно. Фарсмод предположил заклинание или артефакт, склоняющий читающего верить написанному. Каждой букве, утверждению или просьбе, и если такая магия существует, то мне придется бояться любой записки, любого послания, даже выглядящего официально. Нет, я отрицательно затрясла головой. Между нами было зеленое заграждение, высотой почти по плечи. Я шагнула ближе, буквально ломая ветки. — Они точно там не по своей воле. Их обманули. — Гуляние будет в лабиринте, на берегу реки, — торопливо сказал озеро, стряхивая с одежды посыпавшиеся листочки и труху. Наряжен он был несколько странно. В свободный с цветной вышивкой костюм и поверх него шикарный алый плащ. Который я сначала приняла за балахон. Твои сестры, скорее всего, еще по пути туда. Я успею, если хочешь, чтобы я их перехватил, дай какой-то тайный знак, сигнал от тебя, чтобы они послушались, заколку, украшение, да не ниже. Нельзя, чтобы на нас обратили внимание. Передо мной был земляк, аристократ, который старался помочь. Но особенной храбрости он никогда не демонстрировал, а раньше, бывало, что и осмотрительно исчезал при настоящей опасности. Могла ли я ему доверить судьбу сестер? И пойдут ли они за ним, даже если я сейчас ему отдам сумку с прах? решайся. Пока ассамблея не началась, пока не запили трубы, еще можно отозвать гостей. Давай знак. Нет никакого тайного знака. Выдохнула я. Протянула руку поверх посадки и вцепилась в ткань праздничной накидки Виконта, холодную и скользкую. Просто возьми меня с собой. Ты неправильно одета. У тебя нет письма приглашения. Если принцы узнают, что я кого-то привел на ассамблею...» Озеру окликнули его спутники, недоумевающие, что он так долго обсуждает с какой-то непразднично одетой Лерой. Тот вздрогнул, дернулся, но я держала крепко. «Секретную? Да они только ленивый не знают. Отдавай плащ. Ты что делаешь?» Заволновался Озра, когда я притянула его ближе и принялась расстегивать шейную пряжку. Садовник, копавшийся в кусках метрах в десяти с той стороны, охнул, закрыл глаза рукавом и проломился куда-то прямо с консветки, видимо, не желая видеть продолжение. Один из оглядывающихся аристократов из компании Озры окликнул остальных, и они начали останавливаться, что-то эмоционально и одобрительно обсуждая. Хорошо, что за изгородью меня было плохо видно, но на всякий случай пришлось наклонить голову еще ниже, пряча лицо. — Да раздевайся же! — прошипела я. — Зачем? — Я пойду за вами. Скажешь своим друзьям, запутался в колючках, плащ порвал, пришлось оставить. Но они же видят, что ты его стаскиваешь. Прослывешь неболтливым кавалером или щедрым. В общем, сам решишь, что говорить. Лучше вот что скажи. У тебя есть возможность передать весть во дворец? Как можно скорее, и так, чтобы посланника не остановили. — Да, как дворянин из ближнего круга младшего принца я могу обратиться к любому студии ассамблеи с личной просьбой, — ответил Доскогаш, шокированно наблюдая, как его накидка уползает ко мне поверх стриженной изгороди. Отправь сообщение Форсмоту, что я в опасности рядом с лабиринтом. Если принцу узнают, что я позвал на ассамблею скалу, мне не жить. Тогда сообщи моему прежнему наставнику, Гектору. Помоги, Озра. Он сжал губы и решительно кивнул, принимая решение. Хорошо, я сделаю, Ханни. Только ты тоже не подведи. Следуй за мной до лабиринта. Но ни в коем случае не заходи внутрь, поняла? Мы посмотрели друг другу в глаза. Молодые, брошенные на произвол, неопытные зависящие от других. Было страшно, но мы были вместе. Север остается севером. Голос спра слышала только я, но озеро выпрямился, словно почувствовал что-то. Он стучит в наших сердцах.